Олеся. Засохшая царапина тянулась от щиколотки к бедру. Леся протёрла глаза, посмотрела снова. Царапина продолжала быть. Леся потянулась, отдёрнула с окна занавеску, чтобы свет прогнал морок. Но царапина, бурая, грязноватая по краям, оставалась царапиной. «Да быть не может», — пробормотала Олеся. Ей было даже смешно от нереальности происходящего. Просто невозможно сидеть здесь на этой скрипучей кровати и смотреть, как царапина из сна пересекает кожу, настоящую, чуть влажную от холодного пота. То ли сновидение было таким изматывающим, то ли эта прогулка по лесу так её утомила. Теперь Леся не была уверена ни в чём. Потому осторожно приподнялась, подошла к двери, толкнула её легонько и даже охнула от облегчения, не заперта. Лёгкий скрип рассохшегося дерева и чёрный провал коридора. «Иди себе, девица, куда ноги поведут». Ноги повели прочь из дома. Она скользнула мимо двух запертых тяжёлых дверей и выбралась наружу. Стоял жаркий полдень. Леся попыталась вспомнить, какое сегодня число. Перед глазами тут же всплыл разлинованный разворот школьного дневника. Пальцы сами потянулись дотронуться до верхнего столбца. «Понедельник». «Вторник ниже». Среда совсем внизу, а на следующей странице уже четверг, пятница, а там и последний квадратик — суббота. А воскресенье — неловкий взмах в сторону. Автоматизм движения подсчёта. Сколько бы лет ни прошло с твоего последнего дневника, ты всё равно считаешь дни именно так. Только Леся не помнила, каким был этот последний дневник, а каким первый, и были ли они вообще. Зато вспоминался запах школьной столовой — Компот со сморщенными яблоками, сухая булка и ровный брусочек масла. И тефтели в томатной пасте, разведённой водой. Можно хоть весь день простоять так, бездумно вглядываясь в лес, шелестящий за границей поляны. Но выудить из кисельного омута хоть один законченный, цельный кусочек воспоминания не выйдет. Леся потопталась на крыльце и медленно спустилась вниз. На голове уже не было повязки – Волосы свободно рассыпались по плечам. Олеся пропустила локоны между пальцев, удивляясь, когда же это они успели стать такими длинными, такими густыми и русыми. Но тут же поняла, что легко могла забыть пару лет жизни, за которые любой крашеный ёжик вырастает в роскошную гриву, мягкую и ласковую, словно лесной ручеёк. Олеся обошла крыльцо, чуть покачнулась от слабости — но под босыми ступнями приятно пружинила мягкая земля, вытоптанная, выметенная заботливыми руками. В тени дома было прохладно, но жар солнца лился на сонную поляну, и в короткой рубашке, надетой на голое тело, Леся не зябла, только подтягивала вниз подол, чтобы тот прикрывал колени. Она прошла немного, держась за деревянную стену, и заглянула за угол. По внутреннему дворику чинно шагал большой петух. Грозный, с массивной грудью и алым гребешком. Он зорко следил за куриным мельтешением возле его лап. Стоило серенькой курочке отойти чуть дальше, чем было позволено. Петух начинал волноваться. Внутри него булькало, как в закипающем чайнике, и покорная курица возвращалась на место. Леся оценила тяжелый острый клюв ревнивой птицы и тихонечко попятилась, но было поздно возмущением протянул петух и расправил крылья. Ноги тут же онемели от страха. Теперь огненная птица стала еще опаснее и злее. Распушив перья, петух медленно двинулся на лесю. Он клокотал и тряс красным хохолком. Скрипели острые шпоры на когтистых лапах. Птичка! робко попросила Леся. Успокойся ты, а? Я сейчас уйду, птичка! Услышав ее голос, петух окончательно рассвирепел. Он гортанно вскрикнул задралась сине-чёрную лоснящуюся шею и ринулся в бой. Мгновение, и его тяжёлое птичье тело впечаталось бы в Лесю, повалило бы её на землю, а острый клюв завершил бы начатое. Леся закрыла руками лицо, вжалась в стену, но даже не попробовала убежать. Страх парализовал её. Она слышала только, как взволнованно кудахчут курочки и как яростно клокочет петух. «Ну-ка, пошёл отсюда!» Мужской голос прорвал пелену бессилия. Леся бросилась в сторону, поскользнулась, запуталась в собственных ногах, упала и затихла в пыли, продолжая закрывать лицо. «Пошёл, говорю, кыш, кыш!» – кричал кто-то, отгоняя петуха. Он недовольно зашуршал крыльями, закудахтали куры, в рассыпную кинулись прочь с вытоптанного дворика. «Ух, холера, тебя скрути!» – прикрикнул им вслед хозяин. Он приблизился, склонился над Лесей. Та сразу почувствовала его запах. Сена, земля, чуть пьяная дрожжевая закваска. Именно так пахнут пекари с их теплыми мягкими руками. Отрывая ладони от лица, леся ожидала увидеть добродушное круглое лицо, может, в россыпи веснушек, с рыжими бровями и прозрачными ресницами. Но перед ней, на корточках, сидел небесной красоты юноша. Других слов она просто не могла подобрать. Тонкий словно вылепленный из лунного света, сияющий изнутри. Он смахнул с алба длинную тёмную русую прядьку и улыбнулся. Живая, дурная птица на всех бросается. Давно в суп его пора, да матушка не даёт. Леся судорожно сглотнула, не отводя от него глаз. Ты бы встала, осторожно предложил парень. Тут скотина ходит к воде, сама понимаешь и протянул ей ладонь. Тонкая кисть, узкое запястье, грубая ткань рукава. Фарфоровая кожа на пальцах загрубела от мозолей. От середины ладони, между большим и указательным, тянулся грубый рубец шрама, словно парень схватился за раскалённую ручку кастрюли или противня. «Ты хлеб печёшь?» Невпопад спросила Леся, вдыхая исходящий от него дрожжевой запах. Тот улыбнулся ещё шире. «Голодная, что ли?» «Так пойдём, я покормлю». Ладонь оказалась тёплой и мягкой. Он легко потянул Лесю к себе, помогая встать. В тонких руках скрывалась странная, почти пугающая сила. «Меня Олегом звать, Лешкой», – представился он и повёл её через двор к низенькой постройке, откуда лился сытный запах хлеба. «А ты, стала быть, гостья наша?» «Да», – только и ответила Леся, внутренне сжимаясь от тревоги. Если бы парень начал её расспрашивать, если бы задал хоть один вопрос, на который внутри только без памяти и всколыхнулось бы, она точно не сдержалась бы и зарыдала. Пока никто, кроме тебя самого, не знает о случившейся беде, то и беды этой для мира почти не существует. Но признание овеществит её, мигом отощит выемку в мироздании, куда эта самая беда станет как влетая, чтобы превратиться во что-то незыблемое, и свершенная. Но Олег просто шел вперед, поддерживая Лесю за локоть, и ни о чем не спрашивал. Когда они шагнули под навес у крыльца постройки, запах хлеба стал почти невыносимым. Желудок от дурноты свело голодом. Леся жадно глотнула сытный дух, такой плотный, что им, казалось, можно наесться. Не замечая ее терзаний, Олег откинул серую ткань, прикрывавшую полки, и леся увидела целый ряд толстобоких буханочек она с трудом сдержала стон. «На вот, это с яблоком», — сказал Лешка, протягивая ей пышную булочку. «Молоко будешь?» Леся кивнула, но тут же задумалась. А вдруг на молоко у неё аллергия? А вдруг и на яблоки? А может, ей вообще нельзя мучного? Что она знает о своём теле? И почему здоровый голод и пружинящая сила в нём кажутся Лесе такими необычными забытыми чувствами?» Перед глазами всплыли холодные белые стены палаты, измученный голос старой женщины, сидящей рядом, её седые волосы, её иссохшее от переживаний лицо. «Выпей, выпей, молочка Леся, Просительно твердит она, и белая кружка мелко трясётся в руке. «Доктор сказал, что после...» Она тяжело проглатывает слово, так и не произнеся его. «Что тебе нужно молоко. Выпей!» И Олеся пьёт, с трудом проталкивая белую разведённую водой жидкость. И её почти сразу мучительно рвёт в тазик. В ушах гудит от напряжения, но всхлипы бабушки, пробивающиеся через этот шум, бьют наотмашь, заставляют давиться молочной рвотой. «Нет», — слишком резко ответила Олеся, прогоняя воспоминания. «Я не буду. Не хочу». Олег посмотрел на неё с удивлением, но ничего не сказал. «Спасибо». Смущённо добавила она, хватая булочку. «Я правда очень голодная. Не помню, когда в последний раз ела». Пушистое тело и кисловатая начинка наполнили рот. Достаточно было схватить зубами пышный бок, чтобы вмиг перестать волноваться о белой комнате. Разве имеет значение то, что уже прошло? Разве можно терзаться о том, о чём ты лишь смутно помнишь? Разве нет в забвении и милосердия? Разве есть в нём хоть что-нибудь, кроме этого? Чтобы не смущать её, Олег отошёл в сторонку и поднял крышку деревянной катки. Олеся увидела, как оттуда выпирает подходящее тесто. Лешка осторожно умял его лёгкими похлопываниями и укутал бока катки в ткань. Точные и ласковые движения умелых рук. Всё это было ему понятно и знакомо. Всё это доставляло ему удовольствие. Кусая булочку, Леся наблюдала, как губы его чуть заметно трогает улыбка, как он что-то шепчет себе под нос, смахивая с лица прядки волос, чтобы те не мешались. Так может выглядеть лишь тот, кто оказался на своём месте, а значит, почти никто, кроме странного, красивого мальчика. Когда пиршество осталось на два укуса, Олеся поняла, что наелась. Она покрошила булочку, вышла на крыльцо и ссыпала крошки на землю. «А откуда ты знаешь, что нужно делиться?» Олег оказался рядом, удивлённо за ней наблюдая. Олеся попыталась вспомнить. Кажется, мужчина с большими и сильными руками, тот, память о котором так сложно выудить из самых глубоких омутов киселя, говорил ей когда-то. «Сама поела? Дай другим насытиться. Что тебе, крошка? А в мире будет равновесие». Но как объяснить это парню, застывшему в дверях? «Просто решила курочек покормить. Они перепугались сегодня, вон как ли, ответила она, слабо улыбаясь. Олег постоял, взвешивая её ответ, и кивнул. «Неспокойное время. Даже птица дурная чует». И было в этих словах столько горечи, очень взрослой, даже стариковской, что Леся сжалась, будто в жаркий день угодила в глубокую яму, полную холодной воды. Мурашки пробежали по ногам. Она тут же вспомнила, какая короткая рубаха прикрывает её обнажённое тело, и дёрнула вниз подол. Ткань затрещала, оголяя бедро. Длинная садина на ноге, сероватая от пыли, слабо сочилась с укровицей. Леся потянулась к царапине и тут же зашипела от боли. «Ты чего?» Алекс соскочил с лестницы и присел у её ног. «Нельзя же грязными руками!» Ссадина словно только и ждала, чтобы про неё вспомнили. Тут же принялась гореть болью. То ли от растерянности, то ли от смущения. Леся всхлипнула, чувствуя, как жар заливает щёки. Олег сидел перед ней на корточках и рассматривал царапину. Но, услышав звук, тут же поднял лицо. В его серых глазах читалась растерянность. «Ты где это так?» Спросил он, и Леся обожглась холодностью его тона. «Ну...» когда упала? Из-за петуха?» — соврала она, пытаясь успокоить бешено скачущее сердце. «Нет». Олег покачал головой и поднялся на ноги. «Это ты...» Он запнулся, помолчал, бросил на лесу ещё один взгляд. «Ты там была, да? В лесу?» Тревожные запахи чаще, шорох льна по траве, сёстры, тянущие друг к другу ладони. Увиденное во сне встало перед глазами. Память, подобно ситу, просеивала каждый миг жизни, отбирая мгновения по своему собственному разумению, и каждый раз не те. Но стоило Олегу произнести это слово, как позабытый лес перестал казаться сном. Да и позабытым тоже. «Нет», — выдохнула Леся, делая шаг назад. «Меня там не было. Я спала. Я спала!» Она уже кричала, прижимая ладони к груди. Слезы текли по щекам. Испуганное лицо Олега таяло в их соленой пелене. «Отпусти! Я спала!» надрывалась она, чувствуя, как цепкие руки подхватывают ее со спины. «Отпусти!» и сорвалась на виск. «Не трогай!» Ее крик подхватил внезапный порыв ураганного ветра. «Отпусти!» кричала Леся, вырываясь из сильных рук, а деревья, обступившие поляну, склоняли макушки от ее голоса. «Не смей!» вопила она, а ветер подымал в воздух пыль и ссор. «Я спала!» надрывалась Леся, не помня себя и того, Почему же она так кричит и плачет и воет в Торе-буре? Низенькая хлебная пристройка качалась, крыльцо скрипело. Где-то вдалеке, шумно ломая ветки своим вековым соседям, упала сосёнка. Слов уже не было, но Олеся продолжала кричать. Так страшно, так больно, так невыносимо яростно ей было. Это закончилось в одно мгновение. Из неё будто выбили дух. И Леся упала ничком не чувствуя, как подхватывают её мягкие и сильные руки Олега, не видя, какой смертельной бледностью залило стареющее, бесстрастное лицо матушки Аксиньи. И пока они молчали, посечённые бурей, на середину двора шагнул петух. Он задрал голову и прокукарекал, словно бы в середине обычного летнего дня началось что-то иное, что-то новое, что-то сулящее перемены. Царапину Аксинья промывала долго и старательно. Не произнося ни слова, она опускала свернутую ткань в горячую, пахнущую травами воду, давала ей напитаться целебным отваром, а после принималась протирать воспаленную кожу. Леся жмурилась от боли и жара, закусывала губу, но тоже молчала, не решалась заговорить. Олег помог ей подняться с земли, придерживая каким-то очень привычным, очень родным движением. Его рука покоилась чуть выше бедра, перенося большую часть веса Олеси на себя. Ей оставалось покориться и хромать вперёд, стараясь поспеть за Аксиньей. Та решительно шагала к главному дому, прямая и грозная. Только коса, седина и медь покачивались в такт. Когда петух закончил кукарекать, скрипуче оборвав последнюю ноту, они все трое долго ещё не двигались и, кажется, не дышали. Олеся лежала на земле. Олег склонился над ней, придерживая за плечи, а мертвецки бледная Аксинья выселась над ними, бесстрастная, только костлявые ладони, сжаты в кулаки. А потом кивнула Олегу, развернулась и зашагала к дому. «Пойдём», — шепнул Лешка, поспешно помогая ей подняться. И Леся пошла, что ещё ей оставалось делать. С Каждым шагом случившееся во дворе становилось все запутаннее. Олеся испугалась вопросов о сне и... Закричала, кажется. А потом поднялся сильный ветер, и она испугалась еще сильнее. А тут еще Аксинья подошла и схватила ее, потому Леся кричала, пока совсем не выдохлась, а после упала. Ничего необычного, если брать в расчет, что под волосами еще нет-нет, да побаливает затянувшаяся рана. Но почему тогда так напряженно молчит Олег? Тащит её к дому, сопит чуть слышно, но не говорит ни слова. Мог ведь спросить, как она. Мог ведь подивиться такому странному порыву ветра. Но нет. Он шёл рядом, услужливо предлагая свою помощь. Но тепла в нём, которая так остро чувствовала Леся, не осталось. Ему было тревожно. Он понимал, что произошло, но не мог в это поверить. Леся точно чуяла это его смятение. «Нет, не может быть!» будто думал он. Она, гостья, таких много было. Откуда же это? Не может быть. А потом бросал на лесю быстрый взгляд из-под пушистых ресниц. Обычное, совсем обычное, но ветер же, металось в его голове. Дурное время. Был бы батюшка. И снова горький поток сожаления и тоски по кому-то, ушедшему в незримую даль. Только добравшись до комнаты, в которую вела та самая обитая мехом запертая дверь, Леся поняла, что не гадала, о чём же думает Олег. Нет, она точно знала, слышала даже, какие мысли лихорадочно вспыхивали в его голове. А может, ей это только казалось. Лешка помог ей забраться на высокую лавку у окна. Не глядя, кивнула и повернулся, как синее. Та смерила его взглядом и проговорила, поджав сухие губы. «Можешь идти». «Скоро Демьян вернётся. К ужину должен быть хлеб. Свежий хлеб. Понял меня?» Олег кивнул ещё раз и поспешил выйти из комнаты. Олеся осталась один на один с хищной птицей. Аксинья долго звенела склянками. Наконец отыскала нужную, поставила её на край стола, постояла немного раздумывая и пошла к двери. Уже на пороге она обернулась и оглядела застывшую Лесю. «Тронешь что-нибудь?» в болоте сгнаю». В ее голосе было столько презрения, что перспектива оказаться где-нибудь, пусть даже в болоте, только не в этой комнатушке, пропахшей странными ароматами сушеной травы, казалась не такой уж и плохой. Но Леся осталась сидеть на лавке, рассматривая деревянные, от пола до потолка, полки. Кроме них в комнате толком и не было ничего. Массивный стол, с придвинутым к нему табуретом, залитый воском подсвечник, да лавка — на которой сидела Леся. Всё из дерева, потемневшего от времени и сырости. Но обдумать это как следует она не успела. Аксинья уже вернулась, прикрыв за собой тяжёлую дверь. В руках она несла исходящий паром таз. «Покажи», — сурово приказала она. Подхватила со стола пузырёк и присела на другой конец лавки. «Рану свою». Леся нехотя задрала подол, опустила глаза и подавилась криком. Сарапина стала багровой, воспаленные края вздыбились, засохшая корка налилась чернотой гниения, серая пыль, сгустки крови и мертвой ткани. Нога должна была невыносимо болеть, но Леся чувствовала лишь далекое эхо этой боли. Она испуганно поглядела на Аксинью. Суровое лицо ее осталось бесстрастным. Морщинистые руки опустились в таз, выливая в него содержимое пузырька. Вода стала чуть зеленоватой, Запахло сухой соломой. Когда горячая ткань опустилась на бедро, корка, покрывающая рану, лопнула. Леся чувствовала, как течёт по коже что-то холодное и склизкое. В комнате ещё сильнее запахло сыростью. Леся безвольно закрыла глаза и откинулась на стену. Время тянулось бесконечно долго. Но всё в этом мире имеет начало и конец. Даже самое страшное заканчивается когда-то. Плохо другое. Порой дожить до финала не удаётся, и тогда смерть и становится им концом всех бед. Единственным избавлением от них. Но не в этот раз. Жар ткани и тяжёлый запах горячего пара отхлынули. Леся, почти утонувшая в водах боли, открыла глаза. Аксинья сидела перед ней, сверляя её взглядом. Лесные озёра шли рябью необъяснимой злобы. «Ты принесла ко мне в дом эту мерзость!» Прошипела она. Притащила на мой порог подарочек от болота мерзавка. Гниль. Леся выпрямила спину, стараясь казаться старше и увереннее. Я не понимаю, о чем вы говорите, начала она. В лесу со мной случилась беда. Я очень благодарна, что вы мне помогли, но теперь я хорошо себя чувствую, и мне бы нужно уйти. Леся говорила это на одном дыхании, глядя чуть выше худого плеча к потому не заметила, как дернулись в злой усмешке тонкие губы. «Беда с тобой случилась, так? В лесу». Она подтолкнула к Лесе таз с водой. «Это ты права. Беда с тобой и правда приключилась. А вот уйти, говоришь? Ну, попробуй, девка, давай. Только погляди вначале на гниль болотную, что в себе таскаешь». Олеся с трудом сглотнула. Мгновенно пересохшее горло стало шершавым, как наждак. Ей понадобились все силы, чтобы совладать с обмершим телом. Но Аксинья ждала. Леся протянула руку наклонила край таза и заглянула внутрь. Вместо зеленоватой воды деревянная кадушка была заполнена маслянистой, топкой жижей. Она блестела на солнце, лениво плескаясь в так трясущимся пальцем, схватившимся за край. Леся медленно перевела взгляд на ногу, края раны стали белее, черноты в глубине почти не осталось. Но грязная тряпка, лежащая рядом, и гнилостные разводы на коже не оставляли места сомнениям. Болотная жижа натекла именно из ее лесиной раны. Пусть этого и не могло быть, как не могло на его быть из садины, принесенной из глубокого сна, но это было.